Пасха – великий праздник для всего христианского мира. Однако особое значение он получил в жизни именно нашего народа, славянского. Почему это так? Кто-то укажет здесь на причины исторические, мол, так всегда было в православной церкви, в восточной христианской традиции, и оттуда мы как раз и взяли особое отношение к Пасхе. Кто-то укажет на культурные причины, мол, психология нашего народа такова, что серости и суете повседневной жизни в таком обилии окружающей нас, особенно на нашей родине, мы пытаемся противопоставить такой праздник, который предлагал бы послание обновления и свежести, новой надежды. В этом, по мнению многих, и заключается главнейшее предназначение Пасхи. Однако, позволю себе заметить, что те, кто воспринимают Пасху таким образом, слишком сужают и ограничивают ее влияние, и, возможно, и вовсе недооценивают его. Ведь в этом празднике скрыто непростое желание христиан отметить одно из важнейших событий из жизни Иисуса Христа. В нем центр, сердцевина всей христианской жизни и подвига. Если бы нас с вами спросили, какое событие стало ключевым в деле осуществления спасения, то, я предполагаю, большинство верующих людей, недолго думая, ответили бы, конечно же, заместительная крестная смерть нашего Господа Иисуса Христа за нас на кресте. Но событие воскресения имеет не меньшее, если даже не большее значение в осуществлении Божьего плана спасения. Вот как об этом свидетельствует апостол Павел в послании к римлянам. «Говоря о Христе так, который предан за грехи наши и воскрес для оправдания нашего». Эти слова, записанные в 4 главе, 25 стихе. Оказывается, одной крестной смерти было недостаточно для совершения искупления. Воскресение было неотъемлемой частью нашего оправдания. А если Христос не воскрес, то вера ваша тщетна, вы еще во грехах ваших, пишет тот же Павел в первом послании к Коринфянам, 15 глава, 17 стих. «Успешная христианская жизнь невозможна без осмысления роли воскресения Христова в нашей жизни». К сожалению, большинство наших проповедей и размышлений, касающихся воскресения, сводятся, например, к доказательству того, что воскресение действительно имело место, что оно было историческим фактом, благодаря внутренним и внешним свидетельствам и так далее. В этом мы уподобляемся большинству западных евангельских богословов. На Западе тенденция к подчеркиванию историчности воскресения Христа понятна. Здесь сами основы веры поставлены под сомнение либеральными критиками. Невольно вспоминаются слова Писания, когда разрушены основания, что сделает праведник? Псалом 10, стих 3. Конечно, воскресение явилось историческим фактом, и помнить об этом важно. Но никакие человеческие доказательства не будут достаточны для души, не желающей верить. Поэтому участником воскресения может стать не тот, кто получил достаточно разумных оснований в его историчности, а тот, кто сам, благодаря личной встрече со Христом, стал его участником. И здесь нужно обязательно добавить личной встречи со Христом воскресшим. Ведь замечательнейшей вестью христианства является не морально-нравственное учение, и даже не тот факт, что человечество избавлено от юридической вины перед всемогущим Творцом, а то, что, как пишет автор послания к евреям, это 2 глава 14 стих, «Он, то есть Христос, Также воспринял Он, там говорится, о плоти и крови, Он тоже стал человеком, как и мы, дабы смертью лишить силы имеющего державы смерти, то есть дьявола. Конец цитаты. Вот она. Чудесная весть воскресшего Христа. Он пришел на землю, полностью отождествившись человеком, в своей смерти осуществив победу над сатаной, который использовал смерть во всех поколениях для порабощения множества людей». Именно поэтому весть о том, что Его нет здесь, Он воскрес, как восклицает в Евангелии от Матфея свидетель воскресения, 28 глава, 6 стих, относится более не только ко Христу, а имеет прямое отношение к нам. Ведь Христос воскрес из мертвых, первенец из умерших, вторит апостол Павел в 1 Коринфянам 15-20. Первенец, то есть Первым воскреснув, Христос показал, что воскресение является реальностью для каждого верующего в Него. Здесь некоторые могут сказать, перефразировав Марфу, которая в Евангелии от Иоанна, 11 глава, 24 стих, сказала, «Знаю, что я воскресну в последний день, и в этом меня убеждает воскресение Христа». Но каково же значение для моей повседневной жизни сейчас, уже сегодня. Во-первых, воскресение Христа дает силы для осуществления нами воли Божьей. Недаром Павел говорит о том, что одной из целей христианина является познание силы воскресения Его, как записано в послании филиппийцам, третья глава, десятый стих. Что, как ни сила воскресения Христова, способно сохранить нас среди жизненных скорбей, направляя нас к высшей цели? Уже в следующем стихе, 11, 3 главы, Павел говорит о необходимости достижения воскресения. Во-вторых, воскресение Христа заверяет нас в том, что наши усилия следовать за Господом в повседневной жизни не напрасны. Говоря иными словами, все наши действия имеют вечное последствие, потому что мы будем наследниками нетления благодаря участию в воскресении. В связи с этим особое значение приобретают слова «неправедный пусть еще делает неправду» — это записано в Откровении 22.11. И дальше сказано «а нечистый пусть еще оскверняется, праведный же дотворит правду еще, и святый — Да, свящается еще. Даже если путь святости сегодня смущает многих своей малопопулярностью или отсутствием скорого результата, в вечности мы пожнем то, что сеяли. Такое обетование мы имеем в Слове Божьем, записано в послании к Галатам, 6 глава, 8 и 9 стихи. И, наконец, воскресение призвано наполнить наш христианский путь радостью. Если и существует причина, которая может постоянно помогать нам в исполнении апостольского наставления, всегда радуйтесь, апостол Павел говорит об этом в 1 Фессалоникийцам 5.16, то это причина именно воскресения Христа. Ведь ни течение времени, ни груз обстоятельств и забот, ничто иное не может затмить этой радостью. Итак, несмотря на отступление нынешнего лаогикийского периода жизни Церкви, будем, дорогие друзья, радоваться, ибо верен обещавший «Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем, как и я победил и сел с отцом моим на престоле его». Откровение 3.21. Несмотря на ожидающие нас еще скорби и искушения, никто не может упразднить уже совершенной победы Христа» участниками которой являемся мы, празднуя Пасху в твердой вере и уповании на Него. Христос воскрес! Дорогие друзья, радиослушатели!